15 -я. косячный день все же интересно наблюдать за тем как меняется мир еще недавно мы гордились новыми технологиями летали в космос а интернет владел умами людей а сейчас когда мужики толпились у ворот чтобы отправиться на заработки мимо основали женщины с коромыслами и ведрами если канализация хоть как-то функционировала то питьевую воду кроме как из колодцев взять было неоткуда и И несмотря на то, что от прошлой цивилизации нам досталось немало, большое количество благ можно смело считать утерянными. Пройдут годы, и мы вернемся к передвижению на лошадях, оружие станет бесполезным железом. Не факт, но все предпосылки к этому имеются. С бензином и соляркой уже наблюдаются серьезные проблемы, которые с каждым годом становятся все актуальнее. Это только в теории все просто. Взял нефть, залил в бочку, нагрел – остудил нужные поры и на выходе получил высококачественное топливо. На самом деле техпроцесс гораздо сложнее, особенно в изготовлении присадок для повышения коэффициента сжатия. Ведь тот транспорт, что нам достался в наследство, на простом перегоне не поедет. Двигатель попросту развалится от детонации. Хотя какое-то время, конечно, поработает, но очень недолго. Вот и получается, что с каждым днем мы теряем все больше – Заниматься наукой некогда. Едва выживать успеваем. Да и то не все. И ладно бы, всему виной были злые. Так нет же. Люди с большим удовольствием продолжают убивать друг друга, а отсутствие законов лишь усугубляет ситуацию. О вежливом общении можно вообще забыть. Это сейчас я наделен властью и полномочиями, что в некоторых случаях облегчает жизнь. Но ведь совсем недавно меня каждый встречный нахер посылал. Да, а... За это я без сомнений бил в нос, но сам факт... Коменданта на месте не оказалось. Я отправился по своим второстепенным вопросам. Для начала пошел в госпиталь, проведать, как там себя чувствует утилизатор. На тот момент, когда мы привезли его в город, он уже напоминал нечто среднее между черепахой и амебой. По сути, лечебное заведение представляло собой небольшое помещение. Буквально пара кабинетов и несколько палат – Да и здание для этого отвели самое никчемное. То, выгляди, начнет разваливаться. Панацея в виде черного сердца сильно повлияла на общественное сознание. Люди перестали всерьез относиться к врачам. Лично я считал, что это плохо. Хрен знает, как обернется жизнь, а утрачивать такие знания по меньшей мере глупо. Но кто бы стал меня слушать, ведь обществу всегда виднее. Я вошел внутрь. Даже не сразу понял, что нахожусь в отапливаемом помещении. В коридоре, судя по всему, термометр показывает отметку ниже нуля. Дверь открылась сильным скрипом, что привлекло внимание доктора, единственного на весь поселок. Он выглянул в коридор, и на его лице появилась добродушная улыбка. «Господин Морзе?» – вежливо произнес он и протянул руку. «Чему обязан?» «Как он?» – кивнул я в сторону палаты, в которую поместили утилизатора. «Не очень» поморщился тот. «Мы с Катюшей присматриваем за ним, но, сами понимаете, это не мой профиль, его бы специалисту показать». «Где бы его еще найти?» грустно усмехнулся я. «К нему можно?» «Да, конечно, проходите. Только он это вряд ли оценит. Никого видеть не хочет». «Без понятия», – пожал плечами тот. «Похоже, что ему просто все равно». «Он говорил, что раньше пил какие-то лекарства. Значит, это лечится». Скорее берется под контроль. Понимаете, у него сложное заболевание. Вот представьте, что вы работаете бензопилой и всегда на полном газу. Через какое-то время двигатель начинает перегреваться, и ему требуется перерыв. Так и с его организмом. Когда он выйдет из состояния депрессии, начнется фаза активности. Все его чувства и эмоции будут усилены в сотню раз. Я понял, док. Полный газ. Именно так. Но это я понял. «А как ему помочь?» «Боюсь, никак. Даже в лучшие времена такие лекарства можно было достать разве что за границей. Может быть, что-то осталось в аптеках столицы, но я понятия не имею, где их искать. Даже с названием вряд ли помогу. Но ваш друг наверняка знает, что за таблетки он принимал. Когда он придет в себя, я поинтересуюсь. Возможно, получится подобрать аналоги. Вообще удивительно, как он выживал все это время». «В этом как раз и есть его ценность». «Ладно, спасибо вам. Я пройду?» «Да-да, разумеется. Вторая дверь налево, прямо за моим кабинетом». «Я в курсе, док». Улыбнулся я и прошел к палате. Здесь уже было довольно тепло. Пришлось даже куртку снять, чтобы не взапреть. в окна потрескивала печь-буржуйка, дымоход от которой вмонтировали в окно. На койке у стены лежал утилизатор, направив потолок и отсутствующий взгляд – рядом штатив для капельницы но в данный момент он пуст я уселся на стул рядом и с нескрываемым сочувствием посмотрел на товарища. «Здорово, чудило вот как я обещал зашел проведать я чувствовал себя неуютно вроде и хотел зайти но больше для галочки а потому просто не знал что сказать если тебе интересно то мы смогли мы это сделали поймали того ублюдка надеюсь не зря старались Утилизатор вдруг перевел взгляд на меня и Какое-то время смотрел, а затем повернулся спиной. «Ой, дай и пошел ты!» — совершенно без лобы буркнул я. «Не хочешь, не общайся. Мне, в общем-то, тоже похеру. Просто подумал, что тебе это будет интересно. Ладно, отдыхай. Пойду я. Дел еще полно». Я поднялся со стула и направился к выходу, когда вдруг со спины прозвучал хриплый голос. «Я видел его. Главного. Нам не победить. Что...» «Что ты только что сказал?» Я бросился к койке и принялся тормошить утилизатора, но тот лишь закрыл глаза и застонал. «Повтори, повтори, мать твою! Почему ты раньше молчал? Какого хуя ты молчал, ублюдок?» «Господин Морзе, что вы делаете?» В палату ворвался доктор. «Нельзя! Его нельзя раздражать! Прекратите немедленно!» «Не молчи! Опиши его! Дочнись ты, придурок!» Я никак не реагировал на слова врача, с каждой секундой распаляясь все сильнее. Утилизатор продолжал болезненно стонать, даже с некими завываниями. И я не сдержался, зарядил ему звонкую пощечину, а затем размахнулся для повторной, но в этот момент на руке повис доктор. «Успокойтесь немедленно! Вы делаете только хуже!» — закричал он мне в самое ухо, и я будто проснулся, замер. «Уходите! Немедленно!» «Простите!» Искренне повинился я. «Не знаю, что на меня нашло». «Уходите!» — сухо скомандовал тот и указал пальцем на дверь. «Простите». Тихо повторил я, подхватил куртку и вытащил из кармана несколько серебряных прутков, которые протянул доктору. «Это за беспокойство». «Дайте, пожалуйста, знать, когда он придет в себя. Это очень важно». «Хорошо. А теперь уходите!» Врач снова указал рукой на дверь, но Серебро все-таки принял. Морозный воздух немного охладил пыл. Я порылся в карманах, выудил пачку сигарет, вставил одну в губы и прикурил. Стало еще чуточку легче. Нервная дрожь в руках постепенно уходила, но вместо нее появилось чувство вины. Я снова вспылил. «Ну почему мне так сложно держать себя в руках?» Я снова направился к администрации в надежде застать коменданта и, наконец, решить вопрос с машиной. «Мои там, наверное, уже все прокляли» ведь ожидание мало кому приносит удовольствие». «У себя?» – спросил я у секретарши. «Нет, но он вас спрашивал». «То есть появлялся?» «Ну да, забегал. Из-за вчерашней перестрелки работы навалилась. Нужно все списать, то, что найдут, на баланс занести, боеприпасы пополнить. Теперь на неделю с бумагами беготни». Мне показалось, что девушка говорит это с неким упреком, который адресован именно мне. «Но я передам, что вы заходили». «Спасибо», – буркнул я, – И хотел было уже выйти, но задержался. Решил, может быть, получится пробить еще один момент. «А подскажите, пожалуйста, как мне отыскать ночную смену? Ну, тех, что вчера в бою участвовали. Ой, да пьют, небось, как собаки!» Небрежно отмахнулась та. «Наверняка под шумок патронов под 30 каждый утащил. А нам теперь отчитываться!» «Вообще-то они жизни ваши защищали. Не смог сдержаться я и заступился за дружинников. Своими рисковали. Да знаем мы, как они там рискуют!» пренебрежительно бросила та. «Сидят там в укрытиях своих, до да серебро тратят почем зря. Вот выдать бы им по два магазина на каждого, может тогда стрелять научатся». «Так, а где они пьют обычно?» Переключил я тему, чтобы по окончании разговора не разбить ей лицо, потому как уже очень хотелось предложить этой дамочке самой хоть раз поучаствовать в бою. крики идите, кафе «Берег», охотно ответила та. Я закрыл дверь, не попрощавшись, и вышел из администрации». Секретарша знатно подняла и без того раздраженное настроение. Еще с прошлой нормальной жизни терпеть таких не мог. На официальной работе у нас бухгалтерша такая же была. При любом удобном случае называла всех бездельниками. Такие никогда не видят чужую работу, хотя в большинстве случаев сами ни хрена не делают. Может быть, именно поэтому и считают, что все вокруг подстать им. Кафе я отыскал быстро. Судя по всему, оно здесь располагалось всегда – Не удивлюсь, если удастся обнаружить его на фотографиях царских времен, при том все с той же вывеской. Хотя нет, эту здесь повесили явно во времена Советского Союза. Их стиль сложно спутать с чем-то другим. Такая типичная, какие в те времена располагались над дверями каждого магазина. Жестяная чеканка, фон которой выкрашен голубой краской. От нее просто несло чем-то казенным. Внутренняя отделка ничем особым не отличалась от внешней – Все та же голубая краска на стенах, ламинированные столы на металлических ножках, да и стулья все из тех же запасов совка. Некогда белый потолок сейчас имел светло-коричневый оттенок от количества никотина, который ему пришлось впитать за немалое время существования данного заведения. Даже сейчас здесь стоял дым, как говорится, хоть топор вешай. И несмотря на то, что я сам являлся заядлым курильщиком, табачный дым в помещении, а уж тем более во время приема пищи, считал злом. На удивление, столь ранний час здесь хватало посетителей, и да, весь контингент состоял из блестителей порядка. Вчерашнего юмориста я, конечно, в глаза не видел, однако довольно быстро смог отыскать его, узнав по голосу. Он сидел возле барной стойки, пребывал уже в изрядном подпитии и довольно громко общался с такими же вдребезги пьяными товарищами. Когда только успели, учитывая, что смену они сдали всего часа полтора назад, я подошел к нему и уселся на соседнее место, но тот не обратил на меня совершенно никакого внимания, будучи занят беседой. «Пиво, пожалуйста!» – попросил я у женщины, которая работала за стойкой. Вполне миловидная, хотя возраст уже постепенно скрадывал ее красоту. Темные волосы заметно оттронула седина. Морщины перепахали некогда гладкую и упругую кожу, но черты все еще яркие, привлекательные. Она молча кивнула, набрала пены напиток в полулитровую стеклянную кружку, каких я уже давно не встречал. Раньше в такие наливали квас из бочек, да и пиво, впрочем, тоже. Где они только достали этот раритет? Неужели все еще не иссяк запас? Я сделал большой глоток и удовлетворенно крякнул. Пиво оказалось вполне приличного качества. Гораздо лучше, чем в заведении для охотников. Хотя чему удивляться? Власть во все времена получала лучшее качество. Правда, глядя на антураж помещения, изначально невольно закрадывались сомнения. Теперь стало даже как-то жалко разбивать тяжелую кружку о голову кретина. Что я, в общем-то, и планировал. «Эй, уважаемый, сигаретка не угостите?» Потрепал я за плечо вчерашнего Балагора. «Чё?» — обратил на меня затуманенный алкоголем взгляд тот. «Пошёл нахер, нищеброд!» «Не узнал, выходит», — ухмыльнулся я. «Давай, присмотрись получше». «Ба! Да к нам самособист пожаловал, собственной персоной и без охраны!» — выдал он спустя пару секунд скрипа в мозгах. «Чего изволите, вашество? Сигаретку тебе? Да на, ёпт, держи!» С наглым, вызывающим видом он подхватил пепельницу со стойки и высыпал ее в мою кружку с пивом. Ну вот и славно. Теперь вопрос решен, жалеть напиток уже не придется. Внутри меня как-то сам собой наступил покой, будто я только что смог разобраться со всеми проблемами разом. Продолжая улыбаться, я поднял кружку, заглянул внутрь, после чего со всего размаха впечатал ее в рожу наглому ублюдку. Раздался звон, хруст. В оси стороны брызнули осколки стекла вперемешку с пивом а на лице мариста появилась рваная рана, которая прямо на глазах заполнялась кровью. Но на этом я не остановился. Схватил за волосы начинающего сползать в беспамятство мудака и несколько раз приложил его лицом стойку где остался характерный кровавый отпечаток. Дружинники мгновенно соскочили с мест. И в мою сторону оказалось направлено не меньше десятка стволов. Да уж... Ситуация явно не в мою пользу, но это ничего. Сейчас я их еще немного взбодрю». Я вытянул из кармана гранату, и прежде чем пьяные мозги посетителей успели что-то предпринять, отскочил назад, свел усики предохранительной чеки и вырвал ее. «Стоять, суки! Всех положу!» – заорал я. Сработало. Дружинники замерли в нерешительности, ведь даже если меня сейчас пристрелить, нет гарантии, что от гранаты никто не пострадает. Разлет осколков хватит, чтобы здесь навсегда осталась большая часть недовольных моим поведением. Кафе погрузилось в тишину, и в ней я отчетливо услышал характерный звук взводимых курков. «Эй!» — раздался уверенный женский голос из-за стойки. «Вали отсюда, пока я в тебе дырок не наделала. Здесь у меня серебряная картечь тебя после нее никаким сердцем не откачают. А вас не смущает, что в моих руках готовая к бою граната?» «Если вы в меня шмальнете, то осколками здесь позавтракают все, без исключения». «Я сказала, пошел вон из моего паба», — с нажимом повторила она. «С превеликим удовольствием», — ухмыльнулся я и от всей души еще раз приложил ногой валяющегося под стойкой юмориста, после чего выложил из кармана два серебряных прутка на стойку. «Извините за неудобство». Под мрачными взглядами посетителей я пробрался к выходу, по пути, знаками объясняя некоторым, чтобы уступили дорогу и вообще. Лучше держались подальше от опасного психа, то есть меня. Выбрался на улицу и некоторое время шел, постоянно оборачиваясь. Все же не очень хочется получить выстрел в спину. Но из кафе так никто и не вышел. А как только оно скрылось за первым поворотом, я остановился и вернул на место чеку. Убрал в карман гранату, выудил сигареты, улыбнулся сам себе и закурил. «Так, на повестке дня остался последний вопрос – отыскать коменданта. Поэтому ноги вновь понесли меня в сторону администрации. Я докурил как раз в тот момент, когда достиг парадного входа комендатуры и отбросил окурок в сторону. Затем заглянул в пачку и поморщился. Слишком быстро в последнее время они уходят. Нервы совсем стали ни к черту. Ладно». «Сейчас пообщаюсь с комендантом, перегоним пикап за стены и сгоняю до ларька. Плюс еще патроны нужно выписать, а то с этими перестрелками потратились мы не слабо. По общим прикидкам, граммов 150-200 точно улетели в никуда. А со стены так и вообще не меньше, чем с полкило вчера слили. На рассвете из города, конечно, уже отправили людей с металлоискателями, но много ли они смогут отыскать?» «Господин Морзе, я за вами все утро бегаю». Внезапно навстречу выскочил искомый, который и выбил меня из задумчивого состояния. «Скажите, это правда?» «Не понимаю, о чем вы?» — сухо спросил я. «Вы привезли в наш город выродка?» «Ну, допустим, пока еще не в город». «Так значит, правда. Вы хоть понимаете, какой опасности подвергаете моих людей? Это из-за вас вчера произошла перестрелка. Учтите, Морзе, я буду жаловаться». «Все?» — я спокойно выслушал возмущение градоначальника. «Можно теперь перейти к делу?» «Что там у вас?» «Не скрывая раздражения, спросил тот. Мне нужно загнать пикап за стены». «Нет, и я даже обсуждать это не собираюсь». «Послушайте, там очень важный пленник. Да, он, как вы выразились, выродок, но мне необходимо доставить его до своих». «Так доставляйте. Я не допущу, чтобы твари бродили здесь, как у себя дома». «Он хорошо связан и заперт в багажнике. Как по-вашему, в таком состоянии он станет здесь бродить?» «А мне плевать. Я сказал «нет».» Вы понимаете, что своим отказом препятствуете очень важной миссии. От благополучного исхода операции зависит жизнь человечества, в том числе и вашей крепости. Вы уже говорили нечто похожее, когда увели из города большую часть профессиональных охотников. И где они сейчас? Вы угробили людей, привезли к стенам выродка. Попомните мои слова, Морзе. Я этого так не оставлю. Еще одну ночь за стеной он не переживет. «И это замечательно!» «Блядь, ты совсем дебил?» «А вы мне не хамите, молодой человек!» «Я вам не мальчик на побегушках!» «У меня большая ответственность!» «Послушай, ты!» Я не выдержал и схватил коменданта за грудки. «Мы рисковали жизнями, чтобы поймать этого ублюдка, и я не позволю тебе поставить под удар всю операцию. Либо ты делаешь, как я говорю, либо завтра на твоем месте будет сидеть другой человек, а тебя обнаружат в колодце с перерезанным горлом. Сейчас доходчиво объясняю». «Вы что, себе позволяете?» Голос коменданта ушел в фальцет. «Охрана!» Не прошло и секунды, как в мою сторону уже второй раз за день направили сразу несколько стволов. Дружина как раз мельтешила поблизости. Думаю, наш разговор на повышенных тонах и без того привлекал их внимание. А сейчас я вообще перешел все дозволенные границы. Но отступать было уже некуда, потому я пошел ва-банк. Быстрым движением выхватил пистолет и приставил его к виску коменданта. «Стволы опустили!» Рявнул я и перехватил градоначальника таким образом, чтобы он прикрыл меня своим телом. «Дел, де, «Делайте, что он говорит!» Тут же затроил заложник. слыша особейст!» Презрительно сплюнул один из дружинников, не обращая внимания на начальство. «Ты давай берега не путай! Убери пукалку! Не доводи до греха! Давай договоримся!» «Да я, мать вашу, как раз этим и занимаюсь! Отпусти коменданта и вали из города!» «Гарантирую, что тебя никто не тронет, если сделаешь, как я говорю. Нам проблемы не нужны, и тебе полагают тоже». «Да чтоб вас!» Взревел я и отбросил заложника в сторону, после чего под прицелом нескольких стволов направился к главным воротам, продолжая на ходу сыпать проклятиями. Как только двери за спиной закрылись, я вытянул из кармана пачку сигарет и снова чертыхнулся, потому как там оставалось всего три штуки. «Пиздец какой-то!» Раздраженно выргался я и убрал Курева обратно. Но что за день такой сегодня? Теперь придется экономить, новых взять негде. А до ближайшего населенного пункта почти две сотни километров. Бензин мы теперь вряд ли получим, да и патронах тоже можно забыть. Кажется, я только что в очередной раз очень жиденько обосрался. Идиота кусок. Нужно что-то делать с нервами, иначе я своей смертью не умру, кто-нибудь обязательно пристрелит. Сейчас еще как-то нужно своим объяснить, почему нам вдруг срочно приходится уезжать, да к тому же без пополнения запасов. Сомневаюсь, что теперь дружина запустит внутрь Фета, а уж тем более Грога. Наши корочки отныне здесь скорее в минус работают. Интересно, что на мою выходку скажет начальство? нача ну, можно загонять?» — встретил меня Грог машины. «Так, похоже, что-то снова пошло не по плану». «Да ты еще не беси!» уж «Неужто коменданта челюсть сломал?» – ухмыльнулся тот. «Почти», – поморщился я. «Хотел ему голову отстрелить». «И чё?» «И всё. Теперь нам вообще внутрь больше нельзя». «Ой, дошли бы они нахуй!» «Так-то да. Вот только у нас ни патронов, ни бензина, ни сигарет». Я снова вытащил пачку, заглянул внутрь, закрыл и убрал в карман. «Может, бросишь заодно?» – прогудел из кабины Фет. «Что делать-то будем?» «Без понятия», – пожалая плечами. «Может, «В Киров нужно ехать!» «Хуясе! А что не в Читу сразу?» Возмутился Грог. «Да не в тот! Здесь, в Калужской области, свой Киров есть. Примерно 200 км на запад. С него как раз начинаются наши земли. Почти до самого Минска идут». «Ну, поехали тогда! Чё высиживать?» «Там уже по месту разберёмся, что и как». «Бензина хватит? По дороге найдём? первый раз, что ли? Или в последний?» «Бля, пацаны! Спасибо!» «Да за что?» «За понимание!» «Да я этому мудаку сам бы с удовольствием рожу разбил. Слащавый он какой-то, как пидор. Аж смотреть тошно». «Ну чё, едем или нет?» Снова раздался бас Фетта из салона. «Меня уже самого эти стены бесить начинают. Надоело без дела сидеть». «О!» — воздел палец вверх грок. «Устами младенца! Ща в лоб дам!» — буркнул Фетт. «Остряк херов!» «Ладно, девочки, не ругайтесь. Влез я в салон на пассажирское место. Поехали!»